Выходя из столовой, мы услышали стук молотка. Это был столяр, заколачивавший гроб. Все шло по порядку, но, как ты видишь, поспешно. Я возвратился в Див, в три часа был в Пондлевеке, а в четыре — в Прувале. Я решил исполнить свое намерение в ту же ночь, и если дело мое будет бесполезным, объявить обо всем на другой день и оставить это дело полиции. Приехав, я сразу занялся наймом новой лодки, но на этот раз два человека должны были провожать меня. Потом я вошел в свою комнату, заткнул пару превосходных двуствольных пистолетов за дорожный пояс, на котором висел к тому же охотничий нож, застегнулся, чтобы скрыть от хозяйки эти страшные приготовления, велел перенести в лодку заступ и лом, и сел в нее с ружьем, чтобы иметь предлог сказать, что еду охотиться. На этот раз ветер был попутный. Менее чем через три часа мы очутились в устье Дива. Приехав туда, я приказал своим матросам постоять до тех пор, пока наступит ночь. Потом, когда сделалось темно, направился к берегу и пристал. Затем отдал последнее наставление своим людям, состоявшее в том, чтобы ожидать меня в ущелье скалы, спать поочередно и быть готовыми отправиться по первому моему сигналу. Если бы я не возвратился к утру, тогда они должны были ехать в Трувиль и вручить мэру запечатанный конверт. Это было письмо с изложением подробностей предпринятой мной поездки и сведений, при помощи которых можно было найти меня живого или мертвого. Затем я повесил через плечо ружье, взял лом и заступ, огниво, чтобы высечь огонь в случае нужды, и попытался отыскать ту же самую дорогу, по которой шел во время первого своего путешествия. Найдя ее, перешел гору. Первые лучи, всходившие луны, показывали мне развалины старинного аббатства. Я оставил за собой паперть и, как прежде, очутился в часовне. И в этот раз сильно билось мое сердце, но более от ожидания, нежели от ужаса. У меня было время утвердиться в своем намерении не на основе физического побуждения, которое дает грубую и мгновенную храбрость а на основе нравственного размышления, которое приводит к благоразумной, но неизменной решительности. Придя к столбу, у которого спал, я остановился, чтобы бросить взгляд вокруг себя. Все было тихо, не слышалось никакого шума, кроме вечного рева, который кажется шумным дыханием океана. Я решил действовать по порядку и сначала копать в том месте, где граф Безеваль, я был убежден, что это он, закопал предмет, который я не мог разглядеть. Итак, я оставил лом и факел у столба, вооружился ружьем, чтобы быть готовым защищаться в случае нападения, прошел коридор с мрачными его сводами и у одной из колонн, которые их поддерживали, нашел заступ, И взял его. Потом, после минуты неподвижности и молчания, убедивший меня, что я один, решил идти к зарытому предмету, поднял камень, как это сделал граф, и увидел недавно вскопанную землю. Я положил ружье на землю, копнул заступом и, увидев в вырытой земле блестящий ключ, взял его. Потом наполнил опять ямку, Положил на нее камень, поднял свое ружье, поставил заступ там, где нашел его, и остановился на минуту в самом темном месте, чтобы привести в порядок свои мысли. По всему было видно, что этот ключ отпирал дверь, через которую, как я видел, выходил граф, и потому, не нуждаясь в ломе, я спрятал его за столбом и взял только факел. Подойдя к двери, находящейся под сводами, и спустясь к ней по трем ступеням, я примерил ключ к замку. Он подошел. При втором повороте замок отперся, и я хотел уже запереть за собой дверь, как вдруг мне пришло на мысль, что какой-нибудь случай может помешать мне отпереть ее ключом по возвращении. Я пошел назад заломом, прятал его в самом далеком уголке между четвертой и пятой ступенями и потом запер за собой дверь. Тогда, очутившись в самой глубокой темноте,